Сопоставлению, противопоставлению способствует употребление в частях сопоставительных предложений одинаковых, сходных или антонимичных лексических элементов. Способствует употреблению. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. Время красит. Без... без времения старит. Вторая часть сопоставительного предложения бывает неполной, если речь в ней идёт о действиях, признаках, указанных в первой части. «Я иду в кино», «Наташа в театр». «Неполнота» – это показатель тесной взаимосвязи частей предложения. Особую разновидность сопоставительных предложений представляют такие, первая часть которых содержит отрицание, а вторая – утвердительная То есть если в первой части речь идёт о явлениях, которые не оказываются самыми важными, особенно важно то, что говорится во второй части. Неперебранка журналов, не избыток Опечаток и других мелочных погрешностей печалит нас в теперешней литературе. Мы недовольны её физиономией, её характером. Некрасов. Мы недовольны перед этим предложением. Тире. не раны, не больное лёгкое мучило его, Раздражало сознание ненужности. Павленко. Лёгкое мучило его тире, раздражало сознание ненужности. Такие предложения передают значение противопоставления. В них, как правило, порядок расположения частей закреплён. Страница 653, параграф 286. Обусов... Обусловленное предложение. В обусловленных сложных предложениях одна из частей указывает на условие, необходимое для существования какого-либо явления, осуществление действия в другой части. Обусловленность явлений бывает условной, временной, причинно-следственной, уступительной. Причём это может быть либо конкретная обусловленность, осуществляемая в определённое время, либо постоянная возможность обусловленности одного явления другим. Необходимость. Например, несколько опытов мне не удались. Я их бросил. Герцен. Значение причинно следственной А убьёте – ничего не получите. тирета Значение условное, конкретное обусловленности. Давно пора бы каждому свернуть своей дорогою, а они редком идут. Там тире. Значение уступительно, противительное. Вот определим ребята в ясли, ребят в ясли определим, учиться пойдёшь или работать. Арбузов. Здесь тоже тире после ясли. Вот, определим ребят в ясли. Значение временное мы можем заменить, когда определим ребят в если Наиболее распространённое обусловленное предложение с условным или условно-временным значением. Предложения со значением обусловленности состоят из двух разнотипных частей. Причём одна часть зависит от другой. Таким образом, данным бессоюзным предложением синонимичны сложно подчинённые предложения. Нравится рисовать – рисуй на здоровье. Никто не запрещает. Если нравится рисовать – рисуй на здоровье. Страница 654. Глаголы сказуемо могут быть в форме сослагательного или повелительного наклонения в данных предложениях. А также в инфинитиве с тем же значением желательности. «Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное, язык не повторит». Тире Толстой. Пришёл бы я на десять минут раньше, я застал бы его. Приди я на десять минут раньше, я застал бы его. Прийти бы мне на десять минут раньше, я застал бы его. Значит, здесь сослагательное, повелительное наклонение. В сравнении со сложно подчинёнными предложениями, предложения с такими формами глаголов, сказуемых, более экспрессивны и поэтому свойственны разговорной речи. «Не вспрыгни я в телегу, да не повороти ты живо, только бы мне на свете и жить». «Взяли бы меня, уехал бы и я. Если бы взяли меня, Уехал бы и я. Здесь речь идёт об условии реальных или нереальных. Когда в предложении говорится о реальных условиях, глаголы сказуемо могут употребляться в форме изъявительного наклонения. Найдёт на него вот так называемое вдохновение – ломается, слом с похмелья. Это будущее время в значении постоянно повторяющегося действия, поддерживаемое во второй части настоящим временем. Ломается. Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки. Вейточ. Поднимет руку над головой. Все тотчас останавливались и замирали. Точка запятой. вытянет руку в сторону с наклоном к земле тире все в ту же секунду быстро бесшумно ложились точка запятой махнет рукой вперёд», тиррай все двигались вперёд», точка запятой покажет назад все медленно пятились назад катай здесь будущее в значении прошедшего особенно динамичное – Поддерживаем во второй части прошедшим премиум.